Да, мы дождались смерти и остановились, воображая, что она, повторяю, на этом свете предел. И в этом мы ошиблись. Смерть не есть предел. Через неё или поверх неё жизнь особи продолжается в породе. Это truism. Пока да. И, конечно, не в этом филономизм. Он в том, что особь сознаёт себя как одно целое со своей породой по восходящей и нисходящей линии, сознаёт бремя ответственности, возложенное на неё предками, а равно и то, которое она возлагает на своих потомков. Филономизм – явление сознания, а не естественной истории. Нас в последнее время развитие науки с заслуженной нашим отщепенством грубостью поставило лицом к лицу с этой забытой нами истиной, воздвигнув перед нами страшную проблему наследственности да поистине мы своей физической природой пожинаем урожай наших предков и отвечаем за их грехи без всякой нашей заслуги или вины нашей смехотворная отговорка да разве они не мы элен Давно её предвосхитил и разрешил эту проблему на почве своего филономического сознания. Тогда последний ботрак был аристократом, и в сравнении с ним самый царственный из нынешних царей в его антономическом скудочувствии представляется плебеем. Порода Не только бессмертно, она и осознает себя как таковая в лице каждой своей особи. Потомок отвечает за грехи своих предков. Это так же естественно, как и то, что старик отвечает за грехи своей молодости». Если человека настигает несчастье, Незаслуженное ничем в его жизни как особи, Его первая мысль та, Что он искупает грех какого-нибудь предка. Горе, горе мне знать давно, Давно пращур мой грехом Запятнал мой рот, Грех слезами тушит, «Тот замываю я», — восклицает у Еврипида Тесей, узнав о внезапной смерти своей молодой жены Федры. Религиозная этика трагической эпохи Греции олицетворила этот наследственный грех под именем Аластера. Добрая часть греческой трагедии, особенно в трилогиях «Эсхила», построено на его признании. Насколько глубоко он проник в народную веру, мы не знаем, но это все равно. От богов не может скрыться клетвопреступник, не может уйти от их кары. И если не его самого, то его детей нет. И весь его род настигнет верная гибель, говорит ещё к исходу IV века духовный вождь тогдашний Хафин, правитель и оратор Ликург. Этим вера в божий промысел спасена. Добрый умирает вне счастья, пусть ону тешится. Взирая на своё потомство, его добрые дела создадут для него тёплый покров божьей благодати, под которым ему хорошо будет жить. Злой умирает в благополучии, пусть он трепещщет. При мысли о баластере, которого он своими злодеяниями ввёл в свой дом, обрекая ему на горе и гибель своё потомство. А если они оба бездетны, тогда они уже наказаны. Добрый за злодеяния предков, злой за свои. И притом так страшно, как это только возможно для карающей десницы божества. Действительно, одно сознание лежит в основе античного филономизма и античного мировоззрения вообще. Дети благодать, бездетность несчастье. Да, для людей ребёнок это жизнь. И если кто бездетный в неразумье меня корит, от боли острой он хоть и ушёл, но верьте, этот муж несчастьем большим счастье окупает еврепит. В этом сходятся нити, идущие от античной религии, как религии природы, и от неё же, как религии общежития, нить физическая и нить политическая. В этом и заключается глубокий смысл слов, сопровождающих таинство бракосочетания: я бежал от зла и обрёл блага. 27-е. На этом свете это одно для многих главное, но всё же не всё. В Заветах Залевкида говорится и о Каре на том свете. Нас это не удивит, таково же приблизительно и христианское воззрение. Всё же есть разница в сравнительной уверенности человека в том и другом. Интересно в этом отношении слова выше упомянутого Кефала, представителя религиозной морали среднего Эллина. Когда человек близок к ожиданию смерти, на него находит страх и забота, которых он раньше не знал. Расскажи о загробной жизни, о том, что за здешние грехи там нас ждёт кара. Возбуждавшая до тех пор его улыбку теперь начинают сверлить ему душу. А что, если в них заключена и правда? Действительно, догматической определённости тут не было. Различные воззрения, плоды религиозного сознания различных последовательных эпох уживались рядом. Душа переживает тело это признано, но как она витает незримо участивым духом в доме своих потомков? Она живёт по близости своего тела в гробнице. Где и следует ухаживать за ней, но навещает свой прежний дом в праздник Амфистерий. Она вместе с другими душами живёт в общей для всех призрачной обители Аида, представляемой либо на крайнем западе за океаном, либо под землёй. Во всём этом нравственного элемента пока нет. Мы имеем отдел античной религии, именуемой анимизмом. Нет его непосредственно и в том характерном для Греции институте, которого мы уже нередко касались в героизации. Герой в сакральном смысле просветлённый покойник. Он пользуется полной сознательностью. Он, как преображённый, одет в ризу высшей красоты. Он блажен в своей силе и воздаваемых ему почестях, связанный узами любви с живыми. Он получает от них честь памяти во втором из трёх возлияний на пиршествах. Новая этическая комедия не раз изображала его духом, хранителем преданного ему дома, спасающим от обид оставленных без призрения сирот. Но за что удостаивался покойник героизации? Не всегда за нравственные заслуги своей жизни. Всё же было учение широкой струёй впустившая нравственность в эсхатологию, только это учение было тайным. Было для посвящённых. Мы говорим о таинствах или по-гречески мистериях. От глагола миен жмурить глаза. Посвящаемый должен был оградить себя от внешнего мира, в видах внутреннего созерцания. Таких таинств было в Греции несколько, но мы ограничимся двумя главными – элевсинскими таинствами Деметры и орфическими Диониса. Элевсинские таинства, прикрепленные к отеческому городу Элевсину на Саронском заливе, Были в своей основе таинствами возрождающегося хлеба, как погружённое в борозду земли зерно не погибнет, а после некоторого пребывания под её покровом воскреснет, так воскреснет и душа опущенного в лоно земли человека.